Дорога в рай. «Вы, кузнец?» Голос за спиной раздался так неожиданно, что Василий даже вздрогнул. К тому же он не слышал, чтобы дверь в мастерскую открывалась, и кто-нибудь зашел внутрь. «А стучаться не пробовали?» — грубо ответил он, слегка разозлившийся на себя и на проворного клиента. «Стучаться не пробовала», — ответил голос. «А стучаться не пробовала?» Василий схватил со стола ветошь и вытирая натруженные руки, медленно обернулся, прокручивая в голове отповедь, которую он сейчас собирался выдать этому незнакомцу. Но слова застыли на губах, потому что перед ним стоял весьма необычный клиент. Вы не могли бы выправить мне косу? женским, но слегка хриплаватым голосом спросила гостья. Всё, да? Конец. Отбросив тряпку в угол, вздохнул кузнец.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 Нет, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям, неуверенно произнёс кузнец. В таком случае вам не о чем беспокоиться, ответила Смерть и протянула ему косу. Взяв её в руки, которые моментально одервинели, Василий принялся осматривать её с разных сторон. Дел там было на полчаса, но осознание того, кто будет сидеть за спиной и ждать окончания работы, могло продлить срок как минимум на пару часов. Переступая ватными ногами, кузнец подошёл к наковальне и взял в руки молоток. Вы это присаживайтесь, не будете же вы стоять, вложив в свой голос всё своё гостеприимство и доброжелательность, предложил Василий. Смерть кивнула и уселась на скамейку, прислонившись спиной к стене. Работа подходила к концу. Выпрямив лезвие насколько это было возможно, кузнец, взяв в руку точило, посмотрел на свою гостью.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 Что вы сказали? тихо произнесла она. Я сказал, что мне не верится в то, что держу в руках оружие, которое Оружие? Вы сказали оружие? Может, я не так выразился? Просто Василий не успел договорить смерть вскочил с места через мгновение оказалась прямо перед лицом кузнеца. Кожака пешона слегка подрагивали. Как ты думаешь, сколько человек я убила? прошептала она сквозь зубы.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 Я встречала души людей с цветами и провожала их до того места, где им суждено быть. Я улыбалась им и помогала забыть о том, что с ними произошло. Это было очень давно. Посмотри, что со мной стало, последние слова она выкрикнула и, вскочив со скамейки, сбросила с головы капюшон. Перед глазами Василия предстало испичёрённое морщинами лицо глубокой старухи. Редкие седые волосы висели спутанными прядями, уголки потрескавшихся губ обвисли.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 услышалось сзади Ты хочешь спросить зачем мне тогда нужна коса Остановившись у открытой двери, но не оборачиваясь, просила она: "Да. Дорога в рай она уже давно заросла травой.